Предисловие. Рецепты народной медицины, которые собраны в этой книге, имеют одну особенность. Любой оздоровительный или профилактический курс должен продолжаться минимум 40 дней, в течение которых лучше всего придерживаться постной пищи и исключить алкоголь. Кроме рецептов народной медицины, в книге вы найдете простые рецепты приготовления натуральных кремов в домашних условиях.